Александр Русовский. Одиссея капитана Саушкина. Книга первая. Парашют и надвисло. Светлой памяти войцеха Войтулевича посвящается. Глава 1, в которой главный герой теряет фуражку, но обретает веру в человечество. Капитан Саушкин. "Лопсы, где ж командир?" Голос вопрошавшего был нервно тороплив, что очевидно не предвещал ничего хорошего. "Там, за ракетником, глянь, туда вроде пошёл." Лениво расслабленный тон отвечавшего не мог обмануть тренированного уха. В нём явно сквозила настороженность и вполне внятное: "Ну вот, называется, отдохнули". Алексей приподнял козырёк. Глаза полоснуло яркое июльское солнце. настоятельно требующий продолжать лежать, не двигаясь, надвинув на глаза фуражку, наслаждаясь заслуженным отдыхом, купаясь в ароматах летнего луга и всеми фибрами души впитывая удовольствие от такого редков дней войны упоительного ничегонеделания. Да, не судьба. Капитан встал, поправил фуражку, привычным жестом ребром ладони совместив звёздочку с кончиком носа. И тут перед ним вырз запыхавшийся ефрейтор котлыба посыльный штабу правленья. "Товарищ капитан, вызывают". Саушкин вздохнул. "Кто бы мог подумать, вызывают. Без него войну не выиграть. Это уж как пить дать". "Что там, котлыба?" Майор Дементьев получил телеграмму собрать командиров групп к 14:00. Сазонов шепнул, что вроде из Москвы начальство прибыло. Саушкин молча кивнул. Затем поправку буру и портупей бросил. Пошли. Созону, штабной телефонист и по совместительству внештатный сапожник управления немного раздражал капитана своей лишней разговорчивостью. Но сейчас она была к месту. Раз начальство из Москвы значит 100 Reichsmark против одного румынского лея, что их короткий отдых закончился. Значит, по коням, разведка, марш-марш. Вот только вопрос куда. Июль в Белоруссии чертовски хорош. Нет такого душяющего зноя, как в Ташкенте, и не выжигает траву до корней яростное солнце, как на юге Украины. Но зато по ночам не надо кутаться в шинель, как в Карелии. Самое тё, как говорит старшина группы сержант Костенко. Если бы ещё не комары и не война. Вместе скотлы бы они вышли из рощи на окраине Быхова И скорым шагом двинулся к центру городка. Благо идти был недалеко. Некогда сонный провинциальный быхов, освобождённый в конце июня, уже жил размеренной товавой жизни. Всюду кипела работа. Местные бабы, скупо разбавленные армейскими сапёрами и демобилизованными партизанами из нестроевых, бодро ремонтировали школу из зданий исполкома. На базарчике Занявшим краем центральной площади вовсю шла торговля всякой домашней снеди, груды огурцов радовали глаз свежей зеленью. Да, жизнь возвращается. Саушкин вспомнил 26 июня, когда им пришлось так несладко в 10 км от этого городка на Бобруйском шоссе. Возвращались домой и потому расслабились, потеряли чутьё, за что едва не поплатились. Чудом тогда ушли. Если бы замешкались хоть на 5 минут, их бы махом раздавили оступающие самоходки восемнадцатой моторизированной дивизии немцев. Фронт уже за Минском. Сводки говорят о боях на Пинском и Вильнюсском направлениях. Однако бодро идут наши, прямо как немцы в 41. -м. В бывшей немецкой казарме у вокзала, недалеко от разрушенного Спиртзавода, заселялись штабные, судя по обилию разгружаемых коробок и ящиков. подразделение вновь прибывшей воздушной десантной дивизии. Саушкин про себя только покачал головой. Сразу видно, что из глубокого тыла приехали ребята. Форма новенькая, погоны не обмяты лямкам вещмешков и ремням автоматов, оружие только с заводов, лица укрохольных, настороженно-тревожные. Понятно, в их понимании они уже на фронте. Саушкин с отбыли, прошли центральную площадь и, повернув налево, Добрались до неприметного домика за дощатой оградой, в мирное время бывшего местообитанием районного ветеринарного пункта. В оккупацию немцы тут устроили хранилище продовольственного налога. В комнатах ещё не выветрился стойкий запах лежала у провианта. А сейчас домик был отдан под расположение отдела снабжения штаба армейского управления войск НКВД по охране тыла. Во всяком случае, именно этому подразделению Быховская комендатура выписал ордер на расквартирование. О том, что онный отдел снабжения на самом деле никакого отношения к охране нашего тыла не имел, знать комендантским было излишне. Многие знания, многие печали, как говорил экклесиаст, и как любил повторять вслед за ним майор Дементьев, начальник штаба отдела снабжения. Пройдя часовую ука릿ки, И предъявив дежурному всеняку документы, лейтенант Стохненко в очередной раз сделал вид, что капитан Саушкин ему абсолютно неизвестен. Алексей прошёл в комнату начальнику управления. Также подполковник капитан Саушкин прибыл. В комнате, кроме подполковника Баранова, было ещё двое чужих и, судя по начищенным хромовым сапогам, старших офицеров, умостившихся на старом кожаном диване с высокой почти вертикальной спинкой. Ну, Алексей Драво решил, что раз погоны незнакомцев укрыты плащ-накидками, докладывать надо своему начальству. И, кстати, интересно, где остальные командиры групп? Старший лейтенант Ершов и Воскобойников, и капитан Глемзянов. Как будто прочитав мысли Савушкина, подполковник Баранов произнёс: "Остальные офицеры уже получили предписания и уболек своим группам. Вам, Савушкин, и вашей группе поручение специфическое. Тут он кивнул, на молча сидевших чужаков. К вам специально человек из Москвы приехал, хочет поговорить. Вы ведь, капитан, два языки изучали? Алексей, несколько удивившись, тем не менее чётко ответил: "Так, точно, факультет роман германской филологии". "Романа это румынской?" Баранов испытывающий посмотрел на своего офицера. Савушкину, усмехнувшись про себя, поправил плавучего языкознания отца-командира. "Западни?" французский, итальянский, испанский языки. Португальский там же. Романские это наследники Римской империи. Впрочем, и румынский до да куч тоже. Баранов удовлетворённо кивнул, а затем, взглянув на бумаги, спросил: "А с польским у вас как?" "Базовый уровень, факультативно". Саушкин начал понимать, куда клонит подполковник. Тут один из жужаков, пожилой, седой, Дечерна Загоревший внезапно произнёс, блеснув двумя рядами вставных железных зубов. С конт-пампы ехал до быхова. Саушкин помедлил чуть больше, чем следовало, бросил: "Знемеско гутылу. Там трохи погулялис мы". А затем немного извиняющимся тоном добавил: "Базовы, чем богаты". Сидое чужаку улыбнулся. "Цалким вышторчачены". Вас там, разумея я, и то глувни. Савушкин насторожился. Там это в Польше? Ого. Барановкивну. Да, капитан, в вашей группе особое задание. Сейчас товарищи Барановкивну Чужаков изложит подробности. Незнакомцы встали, скинули плащ-накидки. К разочарованию Савушки на шедоме вообще не было погон, обычный китель, правда, полковничий крой и хорошей шерсти. А второй, помоложе, оказался всего лишь капитаном в полевой хлопчатокинестёрке, да к тому же лётчиком, судя по голубым просветам и пропеллерам с крылышками на погонах. И подошли к столу. Баранов, разгладив карту, произнёс: "Саушкин, твоя группа сегодня ночью вылетает на территории Польши. Капитан Изелметье доложит подробности". Лётчик кивнул, подошёл к столу, Глянул на карту, хмыкнул, что-то прикинул про себя и произнёс узнаваемым московским росвольцем. Ну, что тут излагать? В целом всё просто. Набираем эшелон над нашим расположением, летим по прямой на 4.500. Под Варшавой поднимаемся до 6, мало ли что, зенитный, там у немцев хватает, мосты стерегут. Ну а завислы кидаем вас в лес, возвращаемся. Линии фронта сейчас по факту нет. она нам, возможно, немного постреляет ПВО Варшавы, мостов через Вислу и Легионова, но это если обнаружит. И то не факт. В общем, почти учебный выброс. Как младенцев в люльки доставим. И улыбнулся, давая понять, что это шутка, а затем уже серьёзнее добавил: "Тут нам сказали, что парашютную подготовку у вас есть. Но вы прыгали с Р-5, а у меня Дуглас. Здоровый двухмоторный сарай". Мой второй пилот вас подробно проинструктирует, чтобы вы голову об рули с высоты не пробивали. Бы бывали случаи. Саушкин покачал головой. Мой радист двойные СТБ-3 прыгал. Он по более вашего Дугласа будет. Да и десантироваться с него, не дай бог. Остальные да, Сэр пятого и У2. Так что инструктаж лишним не будет. С какого эшелона будем десантироваться? Лечик пожал плечами. По фактической погоде, точнее по нижнему краю облаков, нут же, хоть и июльское, ориентир будет минимум. Висло, Варшава, так что придётся снижаться до пределов безопасности. Может, и с 500 м придётся втигать. Саушкин удовлетворённо кивнул. Принято. Ребята, тёрты выдержит. Я, обернувшись к поляку, добавил: Впущят и ваши, охотники, лесники и прочий такой люд. Густ водится. Поляк покачал головой. Не, тераз война. Мало людей в лесах. Говорят, что немцы зрабили полигон, расстреливают людей. Али не вем где. Лётчик перебил поляк. Ладно, товарищ офицеры, я на аэродром машин готовить. У вас чуть не досмотри махом техники на партач. Или мотор сменяет на портигары, или бензин на сал махнут не глядя. После чего, пожав Савушкину и поляку руки, отдав честь подполковнику Баранову, вышел за дверь. Всё понятно, пилот, парень ушлый, свою часть работы объяснил, а дальше не его вахта. Тут лучше самому идти, чем дожидаться, пока вежливо попросят вон. Как только лётчик вышел, подполковник Баранов обернулся к поляку. Ваш выход, товарищ Збигнев. Седой и два заметно улыбнувшись поправил. "Пан, товарищ, у нас никак не прижилось". А затем бегло взглянув на карту, обратился к Алексею. "Пан капитан, буду мувить по-российску, а ленибразда досконалы. Прошам". Саушкин молчики внул и шагнул к столу. Поляк взял в руки карандаш и обвёл кружок север-западнее Варшавы. "Эту, компеносская пуща. Сераков" На всход болота, на заход пески и сосновый лес. Можно выходить на дорогу старуня и Аленштайна до Варшавы. 20 км на юг дорога злодзи на Варшаву. В Серакуве, Ломянках и Ажурове есть явки. Я дам вам хаслу и адресы. Седой закончил и помолчав добавил: "Але, курва, бардзо Тяжко, Бензе, ваша праца, капитан, Алексей хмыкнул. А когда было легко? Мы простых путей не ищем. Подполковник Баранов строго посмотрел на своего офицера. Саушкин, здесь не балаган, и ты не петрушка. Записывай. Капитан бросил: "Есть". И, достав из планшета блокнот и карандаш, приготовился записывать. Панс, вбегнев, вздохнув, промолвил: Барджо, вы же не найдетесь на моей информации. Я ей уже 5-10 лет, за тей час всё могло измениться. Помолчав, продолжил. Сираку, Панта Деус Заремба, дорожный мастер. Живёт на краю мяста, последний дом на Варшавской дороге, справа. Великий сад, ябки, грушки, малина. Дом с красного кирпича. Яку бачите тигопана, скажите, Что Збырышек передаёт привет и помнит про хлеба и сало, что мы делили в окопах под Барановичами. Збырышек это я. С паном Зарембой мы служили разом в Люблинском походном полку пятнадцатой походной дивизии Западного фронта, с вводными онтрафицерами. Ещё в ту войну. Но взмолчал, вздохнул и продолжил. Тадык bardzo добже мувич по-русски. Нияк я Бойгоматка из Рязани. Далее ламянки. Пан Яца Куронь, Лысник, живы в Домброви Заходный, у леса, улица Сераковска. Дом под бляхой. Он там едны таки, не помыслишься. Ему сказать, что в Мадриде не мешают вино с водой. Он поймёт. Поляк вздохнул, скупо улыбнулся и добавил: "Он был в Испании тогда. Довже Мувич по-русски 3 года жил в Москве, и ещё 3 года в Минску, белорусском. Помолчав, продолжил: "Ну и Ожару. Там пан Януш Щелецкий. Аль не я не могу сказать, чем он сейчас занят и где живёт. В 36 году я получил от него последнее письмо. Капитан Саушкин закончил писанину, положил блокнот в планшет и полуутвердительно спросил командир: "Товарищ полковник, уничтожить после взлёта?" "Как обычно", Баранов повернулся к поляку, пожал ему руку и сказал, поансбигнев: "Мы вас более не задерживаем. Счастливого пути. Москве привет". Поляк улыбнулся, кивнул и ответил: "Думаю, что скоро вы сможете передать привет в Варшаве". после чего, взяв в руки плащ-накидку, вышел из комнаты. Подполковник тщательно, прикрыв дверь, обернулся к оставшемуся в одиночестве капитану Савушкину и промолвил: "Ну, а теперь, Лёша, главным задача твоей группы, обосновавшись в Компиновской пуще, выяснить планы немцев завислянской Польши. Штабные машины, посыльные, отпускники годит всё. Идеально, штабные документы" В генеральном штабе важно знать, будут ли немцы обороняться по Висле или планируют уходить к старой границе, к Мизерицкому укрепрайону и к восточно-прусским линиям дотов и фортов. Сейчас главен стоит мысль, что немцы из Польши уйдут, как минимум, до линии старой границы до 14 года. Также важно знать, насколько в глубинной Польше сильна поддержка лондонского эмигрантского правительства. Срок не более недели, максимум 10 дней. Потом вас начнут активно искать. И, глянув на карту, Баранов поморщился и добавил: "Скорее всего, найдут. Так что при первом намёке на появление ягот команд всё бросать и бечь Саушкин кевну". "Ясно, даже подполковник, куда выходить?" Баранов почесал затылок. "Наши пока не знает, где они выйдут к Висле, но судя по успехам Рокоссовского, скорее всего, где-то в районе Люблина, Пулавы, Козимеж, Дольны". Так что планируйте выходить на гору Кольварию, Козеницы. Позже уточним, сообщим точное место по радио. Так что вот, подполковник почесал затылок. Ты и с шибко на эти явки не рассчитывай. Да и на пущу. Это она так просто называется, притесать её полка хватит. Так что вам там по-хорошему не исхиваться. Насчёт поляков этих к ним обращаться в самом крайнем случае. когда иного выхода не будет. Скажете, что сбежавшие пленные или ещё как-то. Но повторю, это крайняк. Дали. У тебя все вернулись? Капитан кивнул. Все. Баран усдохнул. Глемзянов двоих потерял, одного холодным. Радистов в госпиталь фронтовой отправил. Ершов у скотбойников. Ну, ты сам знаешь. У них зелёная молодёжь, под одному выход в лучшем случае. А у тебя зубры. Сколько ты с ними за линию ходил? Саушкин пожал плечами. С Костенко с декабря 43-го этот выход шестой, с остальными с февраля 3-й, порядком. С Котёночкиным второй. Но это не страшно, хлопец толковый, потенциал есть. Ну, вот сам бачишь. На твою группу вся надежда. Почему, кстати, ты не хочешь ещё парочку бойцов взять? Пятером же тяжело. Капитан пожал плечами. Как раз, если машины легковые реквизировать, то куда рад в пятером туда помещаемся. Под Корсунем. Ну, помните, подполковник Ерну. Помню. Так, твой зам, лейтенант Котёночкин. Он же у тебя переводчик и внештатный летописец. Ну, и коновал до да куч. Радист, он же шифровальщик, сержант Строгонов. Старшина, он же мёрт подрывник и по совместительству повар, сержант Костенко. Снайпер, он же помощник Костенко по мину взрывной части, Ефрейтор Некрасов. Он у тебя из Поморов, как я помню. Мой земляк из Архангельска, капитан молча кивнул. Баранов продолжил: "И того с тобой пять человек, и от вас зависит сейчас очень много". Помолчав, продолжил: "Сейчас иди к Дементью, он тебе доложит последние новости по дислокации противника в районе предполагаемых действий, сориентирует, так сказать, по местности". сообщит сеанс связи позывной ну и поход части опоредится потом поднимай свои грузить всюмуниции и прочим барахлом накладные выдас дементив и в 20:0 полной готовности вылетаете в 21 в полночь должны быть на месте вопросы есть никак нет задача ясна повтори на всякий случай десантироваться на север запад от варшавы в кемпинской пуще Разбить лагерь путём захвата языков штабных документов, опросы местных жителей, выяснить планы немцев на ближайшие месяц-полтора. Наблюдением за дорогами определить, куда Фриц отходит на запад или на север. Баранский внул. Всё верно. Немцы должны начать эвакуацию Варшавы. Вот и проследите, куда потянутся колонны всякой немецкой тыловой нестроёвщины и куда грузовики с амуницией. Им одних складов надо вывезти. 1010 вагонов всякого добра. Да, и вот ещё. Подполковник в некоторой нерешительности замолчал. Капитан Саушкин едва заметно улыбнулся. Договаривать уже, Иван Трофимович. Гитлера в плен над взять? Баранв покачал головой. Хуже. Политическая обстановка в Польше, представляешь? Саушкин пожал плечами. Если только очень приблизительно, есть армия Краёва, которая управляется лондонскими поляками. Есть наши поляки в Берлинге. Вот и все мои познания. Понятно. Полковник помолчал, затем продолжил. Позавчера, 8 июля, под Барановичами войсками Первой белорусской был разгромлен в числе прочих сводный батальон немецкой тайной полиции, наскраз сформированный в Варшаве. Они сейчас, пытаясь закрыть брешь, кидают под наши танки всё, до чего руки дотянутся у модели: теловики, пожарники, охран лагерей, пограничники. И дегэста по делу дошло, Саушкин кивнул. Знакомое дело. В ноябре 41-го под Истрой нашим соседом справа был батальон народного ополчения, а слева окружная кавалерийская школа. На 7 км фронта ни одной даже сорокапятки. Если бы 16-й армии не подошла, немцы не только Истру взяли бы, они бы и до Москвы докатились. Подполковник тяжело вздохнул. На ниточке всё тогда держалось. Если бы не сибирский дивизий, не удержали бы Москву. Замолчал, налил себе воды из графина, выпил, а затем продолжил. Так вот, там под Барановичем были взяты в плен несколько офицеров этого батальона. И один из них контрразведчикам Первого белорусского весьма любопытные вещи поведал. Про Польшу, про Польшу. Начитай. И, открыв папку, подполковник подвинул Савушкину листок бумаги. Капитан бегло пробежав донесение, удивлённый присвистнул. Маранов кивнул. А то ж, сам в изумлении, и не похоже, что Дезе. Это у Гаупштамфюрера никто за язык не тянул и специально не допрашал, сам вызвался на допрос. И вот такой доложил. Боялся, что расстреляем? А чёрт его знает. Может, и боялся. Всё же СС, им там Гиммлер такие страхи о русском плене рассказывает. Хоть святых во нощи. После того, что они в Белоруссии натворили, им нас надо бояться, как чёрт ладно. Подполковник вновь тяжело вздохнул. Не вспоминай, как вспомню тот коровник у росиц. Их же в феврале 43-го сожгли. Так полтора года и пролежали, половина ски лета в детски. Солдат наших после этой росицы на третий или четвёртый день только удалось уговорить немцев в плен брать живыми. помолчал минута, затем продолжил. Так вот, Лёша, если о подготовке к этому восстанию знает даже мелкий гестаповский чин, то что это значит? Капитан покачал головой. Что они хрена у них не получится. Людей положат понапрасну, и нас не дождутся. Баранов вмыкнул. А нас там, капитан Саушкин, никто и не ждёт. Во всяком случае эти из делегатуры Жонду, как они себя называют, но и для них враги похлеще немцев, и восстание это поднимают, если, конечно, это правда, а не фантазии напугона в усметья сэссовца. Не для того, чтобы мосты через Вислу захватить, и нам задача облегчить, а ровно наоборот, чтобы объявить себя единственными законными властями Польши и условия нам ставить. Шляхет на указывать мезинчиком большевицким быдлу его место. Так что исходить тебе надо из этих обстоятельств тоже. Уwidetildeть политическую ситуацию в Польше на славянское братство шибко не надеясь. Будет то восстание или нет неизвестно, но ситуация там сложная, пояснил Саушкин Кевну. Так точно, товарищ подполковник. Разрешите идти. Чеши, на всё про всё у тебя 5 часов, управишься. Капитан Саушкин вышел из кабинета командира, подозвал ефрейтора Котлыбу, отправил его за личным составом группы. После чего, вздохнув, разговор пристал трудный. Он знал это из богатого личного опыта, постучался к начальнику штаба. "О, Саушкин, заходи". Дементьев был подозрительно радушен, что сразу насторожил капитана. Впрочем, причина такого расположения начальства тут же стала ясна и до обидного примитивна. Саушкин даже слегка расстроился, видав прочим не подав. "Так, капитан, пока тут и да всё, есть у меня к тебе личная просьба". Майор Дементьев постарался вложить в свои слова максимум дружелюбия. Фотоаппарат Саушкин, к примеру, понял, что надо на штабы. Дементьев кивнул. Лучше лейку. Так ведь запрещено. Майор развёл руками. Ну, кому запрещено, а кому и не совсем. Ты главный, подыщи исправный, а как его оформить, я уж найду. Капитан вздохнул. Товарищ майор, мы вообще-то не в набег на магазин летим. Майор поморщился. за границу отправляйтесь там всего куча немцы там непуганы хозяевам себя в пол считают граб награблены фотоаппарат там у каждого второго офицера так что труда не составит лейку запомнил и плёнок с бумагой побольше есть товарищ майор лейку плёнку и бумагу дементь в удовлетворёнке внул молодец саушкин правильно понимаешь ситуацию я в вашей группе заметь выбил радиостанцию американскую Бендикс с двумя запасными аккумуляторами и динамомашинкой. Не надо будет каждые 2 дня батареи менять. Да и дальность сигнала у него повыше, чем у нашего Севера. Когда всё получите, велели Строгону ко мне подойти. Мы с ним, радистом нашим, список срабочих аварийных частот уточним. Время сеансов, позывные. Ну, и я ему инструкцию по машинке его дам. Хотя он радист опытный и сам разберётся. Ладно, держи накладные. С этими словами майор Дементьев протянул Алексею несколько листов бумаги. Капитан бегло посмотрел, вмыкнул и спросил: "Патроны к ППШ нам зачем?" Дементьев удивлённо спросил: "А что, написали?" Саушкин кивнул: "Да, 4 цынк, 5.000 патронов с мелочь". Майор почесал затылок: "Чёрт. Я Стохненко это поручил, а он просто с прошлого выходной накладную на, на боеприпас перепечатал". "Ладно, дай сюда, я вычеркну и поставлю по Робелэмский". темпа 40. Там, правда, цинки поменьше, по 800 штук в каждом. Ну, то такое. Вы же шашмаестрами полетите, так? Капитан молча кивнул. А по остальным вопросы есть? Сухпай на 12 дней, пять комплектов немецкой формы, причём Люфтваффы, чтобы не перепутали. Сапоги, плащ-накидки, палатки, сменное бельё. Три пистолета по выбору получателя, два автомата. Винтовку твою Некрасова своя, Маузер взять не хочет. Там правда, прицел всего полуторакратный, хоть и цейс. "Не", говорит, "холодны щеки от немецкого приклада. Немц ведь тоже СВТ массово использует. В 41-ом им этих винтовок досталось на складах, нам не горюй. Так что не спалимся мы с Некрасовым и его ружьём. Тем более он со своей СВТ не расстаётся третий год. 26 Фриц вложил. Молодец. Демченко открыл ящик стола, достал толстый пакет и, вздохнув, промолвил: "От сердца отрываю. Летите вы за границу, вполне вероятно, придётся контактировать с местным населением. Деньги там ещё никто не отменял. Получи, спешись". С этими словами майор достал пухлую пачку серо-коричневых и зеленовато-серых бумажек и подвинул её к Савушкину. Капитан удивлённо посмотрел на банкноты. "А что за деньги-то? Не рексмарки?" Польше ж вроде как генерал-губернаторства Рейха злоты, правда, немецко-польскую миссионного банка. Немцы их в Кракове и Варшаве печатают. Они там вполне в ходу. Фальшивые обежаешь, самый что не наесть подлинный. Начфин в Москве клялся и божился, что настоящий. 5000 злотых бумажками по 50 и 100 злотых. Они в Польше в ходу, так что ежель что использовать Саушкин взял в руки банкноту в 100 злотых, оглядел её со всех сторон. Вроде настоящий. А что за мужик с бородой тут нарисован? Иван Сусанин? Дементьев с нескладительных мыкнул. Деревня. Король Иоанн Альбрехт. А на обратной стороне город Львов, Лемберг по-немецки. Был во Львове. Перемышли. В ноябре сорокового. А я был аккурат перед войной. Красивый город. Дементьев вздохнул. А затем продолжил: "Злоты это не всё. Мало ли где вы окажетесь. Так что получи ещё трохи грошей. 1000 рексмарк и 100 фунтов стерлингов бумажками по 5 фунтов. Поляки эту валюту очень уважают. Нараспишись". И подвинул Савушкину ведомость. Капитан подмахнул документ, взял в руки пачку денег, взвесил и уложил в свой планшет. Чувствую себя миллионером. Ладно, товарищ майор. Теперь о главном дислокация сил противника. Дементьев почесал затылок. А вот тут я тебя разочарую до невозможности. Зависли мы, можем только на данные авиаразведки операций, да и то сам понимаешь. Немц сейчас отходит по всей Белоруссии. Котел под Минском разгромлен, но разрозненные группы окруженцев рыщут повсюду. Хорошо тут партизан богато. На них НКВД взложил ответственность за поиск и пленение остаточных групп немцев. Но это здесь, в Белоруссии. А что дальше за линию Керзона творится, честно тебе скажу, одни предположения. Из разведупра сводку я затребовал, но там, в общем, на почитай. И с этими словами начитавы протянул Савушкин листок бумаги. Капитан быстро пробежал его глазами. Предположительно, возможно, вероятнее всего, не сводка, а монолог гадалки. Вздохнув, вернул с водку хозяину, бросив: "Ладно, разберёмся на месте". Но зато документы в полном ажуре. Привеличенный бодро, пытаясь скрыть неловкость от пустоты с водки, воскликнул Дементьев. "Подлинные, не как в прошлый раз", спросил Саушкин. "Что ты? Золь бухи, песни, держи". И с этими словами майор передал Алексею пять серых книжек. Капитан пролистал документы. Однако даже фото успели вклеить. Это мы для них перед прошлым выходом в немецких шмотках фотографировались. Мне тогда обер лейтенанский мундир достался. А к тому сейчас, судя по рву на обложках Люфтваффы, развернул один документ, бегло пролистал. Да, Люфтваффы. Не зря майор предупреждал, что они перепутали кителя с вермахтовскими. Орлы-то разные. А я полевая дивизия, четвёртый полевой батальон снабжения войск. Годится. Так что там внутри? Мендировочные предписания, отметки о выбытии из части продовольственные талоны, Гаутман, Oberletenant Unterfeldwebel, Oberfeldwebel Efrater. Прямо как по заказу, не удержался с аушким от похвалы. Научились работать. Не без некоторого налёта самодовольства бросил Дементьев и уже серьёзней добыл. Этот батальон вместе со всей 4-й Убилевой дивизией полёг под Витебском. Человек 40 уцелело, сложили оружие и как по заказу вместе с писарем батальона. Ловкий малый тут же предъявил при опросе печати и штампы, предложил сотрудничество. Грех было не воспользоваться. Эти документы ты любой местной власти сможешь смело показывать, да и немецкие комендатуры в них не усомнятся. На командировочных предписаниях, правда, нет отметок контрольных пунктов по пути следования. Ну, да это объясним,чей целой группой армии леснулось. Так что прятаться вам на месте нет нужды. Можете при необходимости смело легализоваться. Не надолго, конечно. Но думаю, вы успеете всё провернуть, пока немцы будут на вас счёт чесаться. А куда командировали наших крестник? Демень Флывнус, Вальенштейн, на базу снабжения группы армий Центр. Постой, постой. Аленштейн-то в Восточной Пруссии, майор Кевну. Она. Так что ежели что, вам даже придумать ничего не придётся. Предявляйте документы смело, проверять вас будет неком. Ваши лжелды полчани либо в плену, либо прикопан вдоль дороги Витебск-Бешенковичи. "Годится", чуть помолчав, Саушкин спросил. "Товарищ майор, вы прямо нам отец родной. Что так? Прошлый раз, помнится, вы нам лишнюю банку тушёнки жалели, плащ-палатки рваные выдали, рационы батарейк" Строганов вас добрым словом по все дни на пролёт поминал. А тут мало что не золота мысыпаль. В чём причина такой метаморфозы? В аппарат? Дементью вздохнул. Аппарат это так, быловство. Старею, Лёш, сентиментален стало чего-то. Захотелось, чтобы вы же вы им вернулись. Мало нас тех, кто сорок первый воюет. Нашему правлению осталось ты да я да баранов да из рядового и сержантского состава человек 10 из 43 по штату у Галемзяна шумейку убили на прошлой неделе а он в луцке войну встретил твой костенко некрас в тоже с первых дней воюет так точно остальные 43 котёночкин после училища попал в самое пекло в обаяне но показал себя достойно переведён был высковую разведку а в декабре к нам Строганов, ну вы в курсе. Дементьев кивнул. Помню, служил на приёме-передающем центре узла связи Генштаба в Юн-43 -го в Горьком на заводе Менимолто, под немецкую бомбёжку попала его мать, прямое попадание в цех. Он написал рапорт о переводе в разведупор, ну, а радист он от Бога, решили не мурыжить. Да, кстати, тебе тут краткую справку по твоей бывшей дивизии ребята набросали. Ну, до чего дотянуть смогли. "Изуйти, мало ли что". С этими словами майор Дементьев достав из папки очередной документ протянул его Савушкин. Капитан спрятал документ в планшет. "Перед вылетом почитаю, или уже на месте не горит. Мои уже должны подойти. Разрешите идти", майор кивнул. "Валяй, страшная метельский вас ждёт". Выйдя из кабинета на читабу, Савушкин наткнулся на своих бойцов, тревожно ожидающих его в коридоре. Сержант Костенко, по праву самого старого бойца группы, спросил осторожно: "Так, капитан, куда?" Саушкин усмехнулся: "Сейчас на склад. Будем получать амуницию, снаряжение и сухпайки. Потом на родром, до вылет ещё поспать успеем. Ну, а в 8:00 приедет Баранов, проверит готовность, поднимет боевой дух командирским словом и на запад. Всё, отставить разговор. Шагом марш во двор." Кастенка, проследи, чтобы не забыли ранцы, сухарные сумки, футляр для противогаза в подсумки к автоматам и некрасу. Плащ-палатки, прочую мелочь, ну, да ты в курсе. Мы должны быть схожи с немцами в любой мелочи. Кастенка кивнул. Всё будет в лучшем виде. Будемы лучше за немцев. Около часа у группы ушло на выбор и подгонку обмундирования и снаряжения. Упаковка оружия бы и припасов продуктов и раций в грузовые мешки. И ещё час укладка парашютов. Успели бы за полчаса, но инструктировал разведчик сержант Тобольцев, просторечий Сонечка, специалист парашютной службы, так что торопиться было, ну, никак невозможно. Не то, чтобы всё откровенно пялились на её аппетитные формы, но нескромные взгляды, нет, нет, да и бросали, тем более был на что. Сонечка, конечно, всё понимала, Как понимал и то, что ребятам вечером летать за линию фронта, поэтому была решительность несходительна к их молчаливому восхищению её фигурой. А лейтенант Катёночкина, глядящую на неё с юношеским восторгом пополам со смущением, "Нет, нет, да и подбадривала кокетливой улыбкой. Грехом пополам, всё же парашюты были уложены, группа загрузила имущество в полуторку управления и к 7 часам они уже были на аэродроме" Бяхвский аэродром строили ещё при царе до войны. Тут базировался авиацы Западного особого военного округа. Потом его использовали немцы. А с начала июля с него летали на добивание отступающих дивизий группы армий Центр бомбардировщики 5-го авиакорпуса. 3 дня назад полки корпуса перелетели на аэродромы под Минском, и рулёжные дорожки и взлётке аэродрома враз опустели. место непрерывно взлетающих, садящихся, руляющих и гудящих, как скопчища огромных шмелей пешек в капонире одиночно скучал полдюжины транспортных Дугласов. Да на стоянке скучил звено по два, исполняющих обязанности связных самолётов. Дуглас управления укрылся в самом дальнем капонире, подальше от любопытных глаз, и на то была причина. Группа выгрузилась из самолёта, и капитан Саушкин критически оглядев своё войско, скомандовал: "Придеваемся! Бойцы, не спеша, скинули с себя гимнастёрки, пилотки, галифе и оставшись в исподнем, развернули брезент с груды серой униформы. Саушкин, достаточно придирчиво оглядел свой мундир Гаупмана, выбрал фуражку и тоже принялся передеваться. Бриджи пришлось впору, а вот мундир оказался излишне просторным, и капитан, накинув его, почесал затылок. "Кастенька, глянь, вроде великоват. Когда мерил, был вроде как раз, а сейчас болтается, как на корое и седло". Ты да ничего страшного, товарищ капитан. Мы ж по легенде драпаем неделю, могли исхуднеть. Логично. Ладно, главное, чтобы сапоги пришли впору. По летному времени Саушкин носил лёгкие брезентовые сапожки, выкраненные сезонным истофином у танкового чехла. После такой обувки немецкие офицерские хромовые сапоги с жёстким голенищем по первоначалу показались ему более инструментом пытки, нежели обувью. Ладно, привыкну, решил капитан. И, вправив ременька буруск по рабеламм на немецкий манер, слева от пряжки, прошёлся в своей новой ипостаси вдоль самолёта, несколько раз подпрыгнув, присев и проделав парочку простейших упражнений, пришёл к выводу, что форма вполне годны. Теперь главный не высовываться из копонира. Группа тоже переоделась. Кителяй и бриджу всех оказались ношеные, но целые и чистые. Кепы и пилотки достаточно выцветшие, чтобы не вызывать подозрений, но вполне годные для строя сапоги у Кастенко, строганого некрасо, хоть и поношный, но и не прохудившийся, из добротной юфти. Котёночки же достались Шевронову ботинки с высокой шнуровкой. На его ногу 39-го размера немецких сапог у Метельского не нашлось. Поверх кителя Котёночки накинул понтерку, куртку камуфляжной окраски, в какую немцы щеголяли моты пехоты танковых и моторизированную дивизию вермахта и особенно эс панцергвинадёры. Саушкинык ныкнул, но ничего на это не сказал, как никак они теперь бойцы авиаполевых частей люфтваффы. А как говорил капитан, один знакомый пилот в полку офицерского резерва, там, где начинается авиация, кончается порядок. Что у нас, что у немцев? Строгоно фтерацию освоил, радист быстрее всех переодевшийся и теперь внимательно изучающий таблицы частот поднял голову и кивнул. Так точно, товарищ капитан. Майор всё объяснил, инструкцию на русском языке дал. Ну там всё и так понятно, и удобнее, чем наш север. Хоть север и хорош, ничего не скажу. Понял. Ладно, изучай свой Талмуд, ты у нас за всегда главный человек. Некрасов, я, тач капитан. Саушкин оторвал снайпер группы от увлекательной борьбы с ремнём его ИСВТ, решительно не желающему карачаться. при видении грядущего прыжка с небес на землю. Патронов на твою свету мы не получали. У тебя с прошлого выхода много осталось. Некрас в скупу бросил. 40, хватит. Поробелом берёшь или Вальтер? Некрас пожал плечами. Да какая разница? Оба пуклы никчёмные. Разве что для застрелиц Вальтер он полегче. Саушкин кивнул. 40 патронов, конечно, курам на смех. Но специфика их работы в том, что если придётся некрасиво вести беглый огонь, то и 400 патронов им не помогут. Если разведгруппа втянулась в огневой бой, значит, она раскрыта. А в тылу противника это с гарантией в 99% означает всё, капут. Спускай заны и стуши свечи. Оружие разведчика глаза и уши. Ну и рация, конечно. Всякое однострельное железо это так, внешний антураж. Кастенька Торшина группы, стоявшей перед мучительным выбором главного убора, кепи, фуражка или пилот, кобернул к командиру. Уже 35 років Кастенко. Я, товарищ капитан. Из своего имущества, что ты что погрузил? Сержант пожал плечами. Да ничего такого. Всё по накладным. Десяток взрывателей, да столько шталовых шашек, 3 м бигфорда шнура. Как я разумею, на всякий случай. Мало ли что. Мы ж туда не взрывать, что слетим, товарищ капитан. Саушки на 30-м покачал головой. Наблюдать. Но просто мало ли что, вдруг подвернётся что-сь подходящее, чтоб было, чем взорвать. Будет. Товарищ капитан. Нам метельский замести тушёнки американско-колбасного фарш загрузил. 60 банок. Вы его пробовали? Он съедобный. Капитан кивнул. Полнее. Я его в госпитале в Красногорске в прошлом году попробовал. Ничего вполне годной пищи, только цвет. Костенко насторожился. А что цвет? Да розовый, как даже не знаю, с чем сравнить, сам побачишь. Костенко облекчённо вздохнул. Розовый не чёрный. Помните, как под Смолевичами горел и пшеницу жрали 2 недели назад. Ну, так не было больше ничего. Нам в прошлый раз тушёнки на неделю выдали. Обрались по немецким тылам пришлось 18 дней. Не воровать же население, тем более там и воровать было нечего. Ладно, сапоги подошли. У Костенко был 45-й размер ноги, и Саушкина поссался, что у Метельского не найдётся подходящей обувки. Zergut, Gergautman подошли. "Капитан, молчки внул". Я, обернувшись к своему заместителю, набивавшему магазин парабеллум, спросил полголоса. Ну что, Володя, страшновато? Лейтенант вздохнул. Боязно, товарищ капитан. Я вот на вас смотрю и самому себя стыдно. Трус я какой-то. Вы, ребята, вон какие бесстрашные. Самушкины улыбнулся. Ты поменьше обращай внимания на внешний вид. Все боятся. Я и сам боюсь. Мне как-то наш комдив ещё в Сталинграде сказал: "Я, говорит, не против, чтоб боялись. Я и сам боюсь. Мне главное, чтоб дело сделали". А если человек смерти не боится, то он либо дурак, либо врун. Так что не дрейфь. Нам всем страшно, это нормально. Главное свой страх держать в узде и не давать ему тобой овладеть. Помолчав, спросил: "Ты чего вчера котлы бабругал ни за что, ни про что? Он ведь просто доп-паёк офицерский принёс". Лейтенант виновато посмотрел на Саушкин. "Да из-за доп-пайка я того и сорвался". Помолчав, собравшись духом, продолжил: Неправильно это, допаёк в смысле. Мы ведь рабочие крестьянской Красной армии, армии равенства и братства. А я, когда по обоянию нашей дивизии под немецкие танки попала, назначен был сопровождать офицерскую кухню в тыл, офицерскую. И допаёк этот не равенство получается, нечестно. Мы ведь воюем за справедливость во всём мире, а сами консервы эти рыбные, печенье, масло, что бойцы наши, а нас, офицеров, думают Саушкин пожал плечами. Ну, я свой допоёк на общий стол выкладываю. Да и ты, я смотрю, так же делаешь. Да не о нас речь. Я, в принципе, не равенство у нас, в нашей рабочей крестьянской армии, а не равенство, порождает несправедливость. Нельзя это. Мы должны пример для всего угнетённого человечества показывать. А у нас офицерские кухни. А у нас немцев как-то Альберт Филдфебель говорил, который мы под Смолевичем взяли. Повар, даже генерал с солдатской кухни питается. Нет у них офицерских кухонь и доппайков неют. Саушкин помолчал, а затем ответил полголос. Вот что, Володя? Давай-ка мы эту тему закроем. Раз командование решило, что офицерам надлежит выдавать полевой доппаёк, значит, будем его получать. И деньги, что нам Фенодил насчитает, получать. Проветлили это, или нет? Давай уж после войны решим, хорошо? Ещё до конца войны дожить надо, с сомнением протянул лейтенант. Доживём. Знаешь, куда нас сегодня планируют забросить? Котёночкин пожал плечами. Судя по сводкам, куда-нибудь за Нейман. А завислу не хочешь? Микапитан, довольный полученным эффектом, вполголос продолжил. Я смотрел по карте, оттуда до Берлина всего 500 вёрст по прямой. Но Это пока секрет. Приедет Баранов, озвучит бойцам. А вот и он. Помени чёрта, он и появится. И действительно. Командир управления подкатывал Вилес подполковника. Савушкин, обернувшись к бойцам, скомандовал: "Группа, остановись". А после того, как его бойцы с лейтенантом на правом фланге быстро выстроились в куцу ширенгу, скомандовал: "Смирно". Скинув ладонько за рьку, строевым шагом направился к подходящим командиру. и не доходя три шага от чекаю. Давай же, подполковник. Первая группа дальней разведки в ведении у вас, второго управления разведту про Генштаб РККА выполнение задания готово. Командир группы капитан Саушкин. Вольно. Подполковник Баранов прошёл вдоль строя, осмотрел амуницию и снаряжение и затем спросил Саушкина: "Документы раздали?" "Никак нет. Раздайте документы". Саушкин достал и в соответствии с клеймом фотографиям раздал своей группе. Баранов кивнул. Ну, а теперь о главном. Товарищи разведчики, вам предстоит необычное задание. Вы первые будете действовать за границами нашей родины в Польше. Задачу вам доведёт ваш командир. Я же должен вас предупредить об усиленном внимании и особой бдительности на территории иностранного государства. Добавлю к этому, от вас будет зависеть очень многое. Донесения вашей группы будут немедленно отправляться в Москву. начальнику разведтупра. И скажу более, вполне вероятно, что их будет читать подполковник молча показал пальцем вверх. Сам. Так что бдительность, осторожность, внимание и максимальная достоверность донесений. Родина ждёт от вас выполнения заданий и благополучного возвращения, помолчав, добавил. Ребята, от того, что вы находитесь там в Польше, будут зависеть планы трёх фронтов. Лучше постарайтесь не подкачать. Сержант Костенко ответил за всех. Сделаем, Иван Трофимович. Когда мы вас подводили? Баран вкивнул. Верю, что сделать. Кому ж верить, как не вам? Еучтить, хлопцы. Плену для вас нет. Таких, как вы, немцев в плен не берут. Так что, если ситуация безвыходная, пуля в лоб. Помолчав, обратился к командиру. Ладно, Савушкин. Пошли пошепчемся, пусть твои пока привыкают к немецкой форме. С этими словами он взял капитана под руку и увлёк хвосту Дугласа в тенёк. Лёша, у тебя по-немецки только котёночкин исправно балакает. Ну и ты немного, остальные, насколько я помню, туговато. Саушкин виновато вздохнул и пожал плечами. Академийв не кончали. Не страшно. Если будут вопросы, бойцы твои из Volksdeich, из подпознаний В наших лагерях вынопленных таких ночей полно. Да и вообще, сейчас у Гитлера под дружьём столько всякого не немецкого сброда, что же они сами меж собой едва ли не жестами переговариваются. Так что не тревожьтесь по этому вопросу. Я с тобой другим хочу поговорить. Достав портсигар и закурив баран, продолжим. Ежели так сложится, что вам будет проще нас на том берегу дожидаться, немцы Варшаву оставят или вообще эвакуируют, Завеслянской губернии. Как они в пору моего детства назывались, то пробирайтесь в Жилибож. Там найдёте настоятеля костёла Святоустислава Костки. Костёл тот новый, перед самой войной принят в эксплуатацию, а командует там уже изрядно пожилой дядька, ксёц Цислав Хлебовский. Вот он вам и будет нужен. По-русски он говорит свободно, в русско-японской служил в Варшавской крепостной артиллерии. речищал порт Артур. Увидев, что Савушкин насторожился, добродушно улыбнулся. Да ты не становись стойку, он никакого отношения к нашей службе не имеет. 39-му он помог с передачей денег матери Сигизмунда Леваневского, когда немцы заняли Варшаву и наше посольство получило команду обеспечить старушку содержанием на пару лет вперёд. Я тоже тогда в этом участвовал, потому как служил в наркоминделе А откуда его и знаю. Старик правильный. Так что если будет нужда в Варшаву схорониться, найдите его. Саушкин Кевну. Принято. Ну вот и славно. Тогда готовься к вылету. Времени у вас осталось, тот полковник посмотрел на часы. Аккурат 40 минут. Как говорится, с богом. Как только Виллис подполковника скрылся за капониром, Саушкин обратился к своей группе. Поняли, куда летим? Так вот, задача у нас простая. По тём наблюдению за дорогами, опросов населения, допросов захваченных языков, если получится, то изучением захваченных документов, определить в каком направлении немцы будут отходить из Варшавы. Определив направление их отхода, переправятся через Вислу и соединятся с нашими войсками. Всем всё понятно. Вопросы есть? Вопросов нет. Помолчав и собравшись с мыслями, продолжил: Порядок десантирования следующий: Первым лейтенант Котыоночкин, затем Строгонов. Мешок с оружием, патронами, амуницией и рацией. Костенко мешок с продуктами. Некрасов я замыкаю. Десантируемся в лесу, так что любое промедление с прыжком серьёзный шанс не найтись в этой пуще. Сейчас подойдёт пилот, уточним точное место выброса. Пока разбирайте парашют и подгоняйте снаряжение. Через 10 минут самолёт подошёл, давишне лётчик. Ого, прямо живые немцы. Я даже вздрогнул слегка. Улыбнувшись, капитан Изелметьев обратился к Саушкину. "Командир, доставай карты, будем смотреть, куда вам всегать". Они развернули свои карты на плоскости Дугласа. Лётчик сличил обе карты, довольно кивнул и сказал: "Скидывать мы вас будем над этой поляной", и указал пальцем, где именно. Судя по карте, с востока на запад она почитай километр. Так что все будете друг для друга в прямой видимости, не потеряетесь. Саушкин кивнул. Хорошо, грузиться? Валяй, уже без десяти. Пока прогреем моторы, выйдем на рулёжку. Аккурат будет 9. Саушкин подозвал своих к карте. Так, прыгаем сюда. Указал на поляну, одобренную пилотом. Сбор на юг восточной окраины поляны. Потом закапываем парашюты и бодро уходим в лес. До рассвета нам надо уйти в глубину чащи километров на 5-6. Всё, грузимся. Как только группа погрузилась, правый мотор Дугласа несколько раз чихнув и громко фыркнув завёлся, и несколькими секундами позже утробно хлюпнув закрутил лопасти винтов левый. Через минуты, когда оба мотора заревели на максимальных оборотах, к группе Саушкина вышел ещё один обитатель кабины пилотов второй пилот или штурман. Саушкин в этом никогда не разбирался. Незнакомый лётчик был в онтаха и меховой куртке. Лицо его было не разглядеть из-за ворот тулупов, который нёс в охапку. Бросив их между скамейками, на которых сидели разведчики, он жестами объяснил, что тулуп надо накинуть, а валенки, лежащие под скамьями, надеть. Саушкин прокричал: "Что, прямо сейчас?" Незнакомый лётчик отрицательно покачал головой и прокричал в ответ: "Когда высоту наберём, на 4000, около нуля". И, развернувшись, вернулся в кабину. Самолёт начал разбег. Моторы заревели ещё громче, и вдруг разведчики разом ощутили отрыв от земли. Самолёт перестал трястись и подпрыгивать на кочках и ухабах, внезапно обретя плавность движения. Все бойцы, не сговариваясь, обернулись к иллюминатору. Под ними уходил вниз и назад пейзаж окрестностей Быхова. Вдали, за рулями высоты, блеснул Днепр, и тут же дугнулся конусом мягкую вату белых облаков, рёв моторов немного тих. В группе вышел дашний тулпаносец. Так, хлопцы, мы сейчас набираем эшелон, минут через 10 выйдем на рабочую высоту. Накиньте тулуп и валенки. Лететь 3 часа, успеете замёрзнуть. Теперь самое важное. Прыжок головой вниз, резко как в воду. Отсчитываете 5 секунд дёргать кольцо. За эти 5 секунд надо развернуться лицом в сторону движения, ноги вниз, иначе захлестнёт парашют. Ну да, думаю, вы в курсе. Кольцо здесь. Лётчик указал на квадратную пряжку на левой лямке парашюта капитана Савушкина, сидящего ближе всех к двери в кабину пилота. Головой вниз. Если вздумаете выходить из машины, как дома в дверь, снесёте своей башкой рули высоты, поломаете самолёт. А нам ещё назад возвращаться. Саушкин улыбнулся, юмором оваций прямо искромётный. Да, ещё, продолжил лётчик. Когда загорится красная лампа, он указал на сигнальные огни над дверью кабины пилотов, скидывайте тулуп и валенки, одевайте парашюты. Красная лампочка будет означать, что до выброса 20 минут. И ещё, капитан Изелметьев вполне возможно забыл вам сказать, что на точку выброски мы будем заходить с запада. Сделал для этого небольшой кружок вёрст в 200. Ежели нас обнаружат, а это вполне реально, у немцев наблюдательных постов там хватает. То пусть думают, что мы англичане. Они над Польшу часто летают. Всё, больше вам мешать думать о вечном не буду. Ждите красную лампочку. И с этими словами покинул салон, скрывшись за дверью кабины пилот. Саушкин взгромоздил свой парашют на скамью, прилёг на него и закрыл глаза. 3 года идёт война, 3 долгих года, и только сейчас мы возвращаемся к старым границам. Сколько же это нам стоило? Трудов, усилий, пота и крови. Сколько ребят полегло, которым жить дожить? Да Сколько всего разрушено, сожжено, разграблено. Война закончится, лет 20 всё придётся устанавливать. Тут внезапная мысль застала его, обернувшись к своим бойцам бросить: "Хлопцы, а ведь мы первые бойцы Красной армии, что перейдут границу". Летенант Котёночкин покачал головой. "Пилоты наших бомбардировщиков ещё с августа 41-го переходят. Берлин бомбили". "Пилоты, понятно". А по земле будем мы, сержант Костенко хмыкнув ответил. Главное, чтоб не под землёй, типун тя на язык бросил Некрасов и добавил: Старую границу наш уже прошли, а новые мы первые. Так что с почином. Ну, до той границы ещё долететь надо, скептически ответил Костенко. Так, спорщики, у нас ещё пару часов есть дремнуть. Кончай митинг. проворчал своего тулуп радист. Разведчики замолчали, думая каждый о своём, укутавшись в тулупы и свернувшись на грузовых мешках и парашютах. И лишь Катёночкин продолжал смотреть в иллюминатор, надеясь в надвигающихся сумерках что-то разглядеть внизу. Саушкин и заметил, как задремал, и тут внезапный звонок вернул его в реальность. Он глянул на дверь в кабину пилотов. Над ней мигала красная лампа. Время скины в тулуп и валенки, и внезапно, оказавшись в холодном прореженном воздухе, поёжился, и осмотрел свою группу. Все четверо его товарищи молча возились с парашютами и кожаными шлемами, которые полагалось надевать при прыжке. Саушкин надел парашют, натянул шлем, засунув фуражку за обшлавки теле. И тут из кабины вышел капитан Изелметьев. Готовы? Саушкин кивнул. Как пионеры, скоро. 7 минут до точки выброски. Осмотрите друг друга, чтоб все карабины и пряжки были защёлкнуты. Не дай бог кто парашют потеряет в прыжке. Потом мне отпишешься. Не потеряем. По нам не стреляли,стребителей немецких не было, а то заснул ещё над нашей территорией. Пилот отрицательно покачал головой. Не, всё было чисто. Мы передвисли на всякий случай на 6.500 м поднялись. Мало ли что. Зенички немецки нас проморгали или решили, что овчинк выделки не стоит? А ночных стребителей у них тут нет, сейчас они все на западе. Сказав это, он вернулся к себе в кабину. А, ну да, выстк в Нормандии. Да, сейчас немцев не до нашего Дугласа, Саушкинской команду. Группа осмотреть друг друга. Так, всё вроде в порядке. Лица у ребят серьёзные, от недавнего веселья следы не осталось. Ещё бы, впереди ночь, неизвестность, враги. Из кабины вышел давиш, не отдарив цилту лупами. Молча подошёл к двери, отодвинул засовы и перед тем, как открыть, спросил у разведчиков: "Все помнят, как надо прыгать?" И сам себе ответил: "Головой вниз, как вомут, и не тянуть. Над поляной мы будем 12 секунд". Над переборкой загорелась зелёная лампа. Лётчик распахнул дверь и шагнув в сторону бросил: "Пошли!" Катёночкины строгоно 휘ганули друг за другом с интервалом едва в 2 секунды. После них грузовой мешок к вытяжному кольцу, к которому был пристёгнут леер, закреплённый на проволочном тросе возле двери, вытолкнул Кастенко и тотчас вслед за ним прыгнул сам. Затем также, как своего близнеца некрас, вытолкнул второй мешок и чуть замешкавшись, 휘ганул ему вслед. Саушкин нырнул за ним. Как и велел лётчик, головой вниз, сразу от порога резко вниз. Кому же охота головой в руль высоты впечатываться? Ох! И в лицо полыхнул резкий удар воздуха. 21, 22, 23, 24, 25, кольцо. Над головой глухо выдохнула полотнище парашюта. Стропы резко дёрнули тело вверх. Раскрыл удачно. Внизу ни черта не видно. Ну это пока ближе к земле что-то можно будет распознать. Прыгали, знаем. Саушкин оглянулся. В ночном небе чуть ниже лесенкой белели парашюты, шесть. Значит, пока всё идёт по плану. До Пушкина на северо-востоке всего шагов 50. Секунду бы замешкаться, оказался бы в лесу, слась потом с той сосны. Повезло. Саушкин подобрал ноги, собрался Но всё равно удар о землю оказался весьма чувствительным. У капитана вспотёмнел в глазах. Так, нижний стропы резко на себя, гасим купол. Всё, ажур. Собрать парашют, утоптать купол, приготовить его к захоронению. Больше он ему не понадобится. А сестричек из полевого госпиталя, которым этот плотнический как дар небесный, поблизости не наблюдается. Со стороны поляны донёсся шум движения. можно было различить натужное сопение людей, которые тащат тяжёлый груз. Все, все Строгонов и Некрасов тащили мешок с оружием, патронами, рацией, Костенк лейтенант Катёночкин с продуктами. Парашуты грудом белого шёлка громоздились на мешках. Все живы, ноги у всех целы. Саушкин помнил, что самая большая опасность при прыжке с парашютом повредить суставы ног или, не дай бог, поломать кости. Прямая дорога к провалу всей группы. Котёночкин, успокоив дыхание, доложил: "Всё в порядке, все целы, груз сохранности". Капитан кивнул: "Хорошо. Некрасов, Котёночкин, закапывайте парашюты, Костенков в дозор на опушку. Строгонов, 20 шагов на север, наблюдай. Я в лес, посмотрю, как тут с мешками нам пройти". Сняв кожаный прыжковый шлем с Савушки, надел фуражку, проверил свой парабеллум и осторожно, глядя по сторонам, пошагал в лес. Тишина какая-то. Первый их ночь в Польше. Небосвод звёздами полыхает, луна в три четверти, красотейще, и главное тишина. Птицы дрыхнут, зверьки затаились по своим норам, людей в радиусе километров 20 днём с огнём не отыскать. Самое глухоманьестое место под Варшавой. Или уж только эта мысль промелькнула в голове у Савушкина, как внезапно из леса раздался мгновенно расколовший тишину выстрел. лёски громкие и пуля, судя по тому, что она опередил звук выстрела из винтовки, мгновенно сбила с него фуражку. Капитан тут же бросился в высокую траву, живот откатился в сторону, затем осторожно, как только мог, подполз к ближайшей сосне и медленно выглянул из-за её корней в сторону выстрела. Из леса вышли двое пацанов. Хоть и ночь, но различить в стрелках подростков Саушкину удалось. и направились к месту, где, по их предположениям, должен был лежать убиенный имя немецкий офицер. Не найдя труп, хлопцы удивлённо оглянулись и обнаружили за спиной капитана Саушкина. Парабеллум в его руках заставил подростков бросить винтовки. Саушкин показал стволом пистолета руки, тескать: "Подамите!" Хлопцы подняли руки, обречённо глядя на своего пленителя. Скон бенз эти хлопаки. Саушкин понимал, что его вопрос очень далёк от правил польского синтаксиса, но тут уж не до филологических изысков. Хлопцы молчали, лишь на глазах того, что был поменьше ростом, светила луны блеснула слеза. "Товарищ капитан, кто стрелял?" Из темноты появился сержант Костенко, держа на изготовку свой автомат. "Росяне?" изумил тот, что повыше. "Дряйся!" Сненусти бросил малорослый. Саушкин вздохнул. Нехлопаки. Мы не зрайцы. Мы сбежали из лагеря. Пробираемся к своим. Есть теми в Азаньме, и зима на взход до червонной армии. Вот же чёрт, и как же их угараз делать на этих мелких поляков наткнуться? Младший глядя с ненусти на Саушкина прохрипел. Сен знал забик, забик. Нексие повини. И добавил чуть тише: "За скода, если не, забием". Саушкин вздохнул. "Вот что, хлопцы, забудь свои карабины и идите. Не подшебны вы нам, а лени не пресконцчай нам. Разumeшь?" Заправил парабеллум в кобуру, поднял обе винтовки, оказался обычный маузерский курцы. Вышелкнул из них затвор из осулных карман бриджи. А сами карабин протянул стрелкам. Пацаны изумлёны переглянулись, растерянно посмотрели на Савушкина, и тут же, подхватив своё оружие, со всех ног кинулись в лес. Костенко откашлялся. "Товарищ капитан, а может, зрявы их?" Костенко. "Я слушаю твои предложения", сухо ответил Савушкин. Сержант пожал плечами. "Да без ё знаю, товарищ капитан. Пацаны и совсем, что они тут в лесу робили? Что-то охраняют от немцев?" или от своих, которые иногда хуже врагов. Поэтому меняем дирекцию движения, уходим отсюда строго на юг. Второй раз я этим балбесам мишени быть не хочу. Помолчав и едва заметно улыбнувшись, добавил: "Фурашку мне угробили черти. Где ее тут найдёшь хорошей пилотку захватил офицерской?" Помолчав, продолжил: "Но, знаешь, Кастенька, что меня во всём этом представлении обрадовало? Что, товарищ капитан? что польские мальчишки до смерти ненавидят немцев и готовы их убивать при любой возможности. А это значит, польша жива, костёнка. И эти пацаны вернули мне веру в поляков. Хоть пострелковой подготовки я бы им поставил жёсткий нел.